Глава 13. Они шли и шли. Останавливались гораздо чаще, чем хотелось Яну. Ури не выдерживал темпа. Но он оказался прилежным учеником и уже двигался быстрее с меньшими усилиями. До рассвета оставалось часа 4 не больше. При очередной остановке, уже за отругом горы, Ян проверил направление гидрокомпасом и попытался разглядеть какую-нибудь ориентир на местности впереди. «Похоже, мне нужен еще укол», — выдохнул Ури. «Давай заодно отдохнем минут десять, поедим и попьем». «Черт возьми, хорошая идея». Ян вытащил из рюкзака две палочки сушеных фруктов, и они сживали их, запив водой из фляжки. «Это получше, чем лагерная кормежка», — заметил Ури, проглотив свою порцию. «Я там пробыл три дня. Ей сдавали немного, а пить и того меньше. Да, далеко отсюда, до да и Израиль. Я и не знал, что в мире может быть так много снега. А что будет, когда мы закончим нашу прогулку?» «Мы идем в отель «Альт на Солгах». «Это охотничий домик на краю леса. Я думаю, что тебя там подберут. Либо мне придется куда-то тебя отвезти. Моя машина должна быть там. Но в любом случае ты останешься в лесу, спрячешься и станешь ждать, пока я скажу на разведку. Скорее бы добраться до этого твоего отеля. Давай-ка пойдем, а то еще немного, и я с места не сдвинусь». Я не сам устал задолго до рассвета и не хотел думать о том, как чувствовать себя Ури. Но останавливаться нельзя. Надо было уйти от лагеря как можно дальше. Ночью несколько раз начинался снегопад. Правда, снегу нападало немного, но Ян надеялся, что он скроет их следы, если безопасно станет искать лыжный след. Ян рассчитывал, что не станет, во всяком случае, пока. Но с восходом солнца идти будет опасно, значит, надо успеть спрятаться. «Пора остановиться», — крикнул Ян через плечо. «Мы заляжем вон там, под деревьями». «Это самые прекрасные слова, которые я в жизни слышал». Ян вытоптал углубление в снегу и развернул спальные мешки. «Залезай», — скомандовал он. «Только сначала сними ботинки, я о них позабочусь, и приготовлю чего-нибудь горячего». Яну пришлось помочь разуться. Носки и бинты были пропитаны кровью. «Хорошо, что я ничего не чувствую», — сказал Ури, ныряя в спальный мешок. Ян закидал его снегом так, что его стало совсем не видно. Эти мешки сшиты из инсульткота. Ткань разработана для космических скафандров. Внутри слой газа. Изоляция почти такая же, как вакуум. Так что верхний не закрывай, а то сваришься в собственном соку. Я только об этом и мечтаю». Светало, Ян заторопился с едой. Аккумуляторный нагреватель быстро натопил из снега котелок воды. Ян бросил туда пакет обезвоженной тушенки. Пока спутники поглощали первый котелок, нагрелся второй. Потом Ян вычистил посуду, наполнил талой водой фляжки доверху и снова все запаковал. Было уже совсем светло. Где-то за горизонтом прогудил самолет. Наверное, начались поиски. Он заполз свой мешок и нагреб на себя снега. Из мешка Ури донесся протяжный храп. Хорошая идея. Ян поставил будильник на своих часах и прикрыл лицо клапаном спальника. Он боялся, что не сможет заснуть, думая о начавшихся поисках, но сон его одолел. Он проснулся, когда в самое ухо пронзительно заверещал будильник. За вторую ночь они прошли меньше, чем за первую, хотя дорога была лучше. Ури потерял много крови, слишком много. Несмотря на инъекции, идти ему становилось все труднее и труднее. Примерно за час до рассвета они пересекли замерзшее озеро и подошли к расщелине под скальным выступом. Ян решил остановиться здесь. Место идеальное. Не стоило мучить Ури ради нескольких лишних километров. У меня не слишком хорошо получается, верно? Ури подтягивал чай из дымящейся кружки. Ты и становишься отличным лыжником. Скоро призы брать будешь. Ты знаешь, что я имею в виду. По-моему, мне не дойти. Выспишься хорошенько. Полегче станет. Уже после полудня... Яна вырвал из глубокого сна голос Ури. «Слышишь, звук какой-то. Что это такое?» Ян высунул голову из мешка и прислушался. Далеко за озером ныл мотор. Снегоход, вроде мотоцикла. Звучит так, будто он движется сюда вдоль озера. Опусти голову, нас не заметят. Лыжню замело, так что по следу нас не найдут. «Это полиция?» «Скорее всего. Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь, кроме властей, гонял здесь технику зимой. Лежи себе, и все будет в порядке». Нет, когда он подъедет, ты помаши ему, чтобы заметил. Что? Не можешь же ты. Могу. Я из этих лесов не выберусь. На ногах не выберусь, и ты это знаешь не хуже меня. А если будет какой-то транспорт, другое дело. Пусть подъедет поближе и дай ему знак. Но это же безумие. Конечно, вся наша затея безумие. Вот он. Шум мотора стал громче, и из-за мыса, уходившего в озеро, показался ярко-красный снегоход. За гусеничной лентой клубилось пенное облако снега. Водитель в защитных очках смотрел прямо перед собой. Он двигался параллельно берегу и должен был проехать в каких-нибудь 10 метрах от их убежища, но они спрятались в снегу под скалой, так что заметить их случайно он не мог. «Давай», – скомандовал Ури. Ян вскочил, крича и размахивая руками. Увидев его, водитель тотчас сбросил скорость и направил машину прямиком к кричавшему. Он настигнул микрофон и поднес к губам, и в этот момент его сразил выстрел Ури. Выстрел из ракетного пистолета. Бесшумная пуля попала в грудь и прошила ее насквозь. Он рухнул на спину, раскинув руки. Снегоход упал на бок и заскользил юзом, молотя гусеницей, пока выключатель на рукоятке не вырубил ток. Ури оказался проворнее Яна. Он выскочил из мешка и, оставляя красные следы на снегу, бросился к лежащему. Но тому уже нельзя было помочь. «Наповал», — сказал Ури, стаскивая с офицера форменную куртку. «Ты только глянь, какую дырищу эта штуковина проткнула». Не теряя времени, он натянул на себя одежду убитого, предварительно стерев с нее кровь. Ян медленно подошел к снегоходу и поднял его. Рация выключена. Он не успел подать сигнал. Это самая лучшая новость, какую я слышал со времени своей бармицы: Эту штуку трудно заставить двигаться. Ян покачал головой. Нет, батарея почти полностью заряжена. Это по меньшей мере 200 км. Правая рукоятка, включатель и дроссель. Ездит на нем одно удовольствие. Передняя рулевая лыжа всегда идет прямо. Если наклонишься вбок, в ту сторону и повернет. На мотоцикле когда-нибудь ездил? Очень много. Тогда никаких проблем, кроме одной куда ты поедешь? Я об этом думал. Уря, одетый в формы сапоги, подошел к рюкзакам и достал подробную карту: Где мы сейчас находимся? Вот здесь, показал Ян, возле этого залива на берегу Лохшин. Вот городок Дурнес на северном побережье. Есть в Шотландии еще какое-нибудь место с таким же названием? Насколько я знаю, нет. Вот и прекрасно. Мне пришлось вывзубрить список городов, где есть надежные связи на крайний случай. Там тоже есть. Я до него доберусь, если не в липне, что доберешься. Езжай вон туда, по речкам. Держись подальше от дорог с севера на юг. Бери компас и держи направление. И не сворачивай, пока не выскочишь на побережье. Там запутай след и спрячься где-нибудь до темноты. Потом переоденешься в спортивную куртку и постарайся скинуть машину в океан вместе с формой. Ну а там уж как знаешь. Ясно. А как ты? А я пойду дальше. «Отличный лыжный переход. Я это дело люблю. За меня не бойся». «Бояться у меня и в мыслях не было. А что с этим другом делать?» Ян посмотрел на окровавленное розовое тело, непристойно распятое на снегу. «Я о нем позабочусь. Спрячу его в лесу. Сначала лисы найдут, потом вороны. К весне останутся голые кости». «Это, конечно, не слишком изысканно». «У него и работа была не слишком изысканная. Я буду тебе очень признателен, если ты это сделаешь. Тогда я могу трогаться». Он протянул руку в краге. Ян пожал ее. Слушай, ведь я на свободе только благодаря тебе и твоим людям. Мы победим, вот увидишь. Я тоже надеюсь. Шалом. Спасибо, но шалом после. Сначала надо избавиться от этих ублюдков. Ури повернул рукоятку и поехал быстрее и быстрее. Махнул рукой через плечо и скрылся за изгибом берега. Только еще звучал какое-то время постепенно замирающий шум мотора. «Счастливо!» – крикнул Ян ему вслед. И повернулся к стоянке. Прежде всего труп. Ян поволок его за ноги. Руки мертвеца тащились позади головы, на снегу оставался красный след. Стервятники появятся тотчас, как он отсюда уйдет. Он забросал кровь снегом и пошел собирать вещи. В второй спальный мешок и все лишнее снаряжение пошло в один рюкзак, а то, что нужно было ему, в другой. Надо убираться отсюда поскорее. Если место происшествия обнаружат, то болтаться поблизости еще и чертовски опасно. А если он в темпе пойдет через лес, то успеет до темна уйти достаточно далеко. Надев свой рюкзак, он подхватил второй и лишние лыжи и быстро пошел прочь. Приятно было двигаться ходко и уверенно, оставляя позади километр за километром. Похоронив рюкзак и лыжи в глухой чащобе, он заторопился дальше. Один раз он услышал где-то вдали звук приближающегося снегохода и затаился, ожидая, пока тот пронесется мимо. Перед закатом в небе прошумел самолет, но Ян его не видел сквозь кроны деревьев, как и он не видел Яна. И еще два часа после этого Ян шел не останавливаясь, И только потом остановился на ночлег. Всю ночь сильно пуржила. Ян не раз просыпался и стряхивал себя на сугроб. Утром свежевыпавший снег позолотило солнце, и, кипятя воду для чая, Ян обнаружил, что насвистывает. Все кончилось. Кончилось совершенно и больше не грозит. Он надеялся, что Иури тоже ничего не грозит. Или он уже мертв. Ян был уверен, что второй раз израильтянина живым не возьмут. Когда он перешел, Бенмар-лох уже повечерело. Услышав шум машины, проехавшей По 837-й магистрали Ян остановился и спрятался за деревом. До гостиницы уже рукой подать. Но что делать? Совсем не трудно еще одну ночь провести в снегу и утром пойти дальше. Благоразумно ли это? Чем раньше он придет, тем меньше подозрений, что он успел побывать возле следственного лагеря. Так что лучше всего прийти как можно раньше. И настоящий обед, кусок мяса с бутылкой вина у камина тоже вещь неплохая. Ради этого стоит поторопиться. Ян рванулся вперед, Сбежал на склон перед большой гостиницей и лихо съехал прямо к парадному входу. Отстегнув лыжи, воткнул их сугроб перед дверями, отряхнул снег с ботинок, толкнул одну дверь вторую и очутился в холле. После нескольких дней, проведенных в лесу, Яну там показалось жарко и тесно. Когда он шагал через холл к столу регистрации, из кабинета управляющего вышел какой-то мужчина и повернулся в его сторону. «Ну как, Ян?» – спросил Тергут Смит. «Хорошо покатался».